В сфере музыки Вечером Лизиас пригласил меня на площадь музыки. «Нужно немного отвлечься, Андрей», — вежливо сказал он. Видя мою нерешительность, он добавил, «Я поговорю с Тобисом, Сама нарцисса посвятила сегодняшний день отдыху. Пойдемте». Однако я заметил себе удивительное явление. Несмотря на продолжительность моей службы, я уже проникся огромной любовью к палатам исправления. Ежедневные визиты министра Генессио, общество Нарциссы, вдохновение Тобиса и чувство товарищества – все это взывало к моему духу. Нарцисса, Солустио и я – все мы использовали каждое мгновение свободного времени для внесения улучшения и наведения порядка в помещении, облегчая положение больных, к которым относились, всем сердцем, как к своим детям. Обдумывая новое положение, в котором я находился, я приблизился к Тобиосу, к которому с глубоким уважением обратился медбрат Министерства помощи. После получения просьбы, мой начальник по работе удовлетворенно заявил. «Оптимальная программа. Андре, вам необходимо узнать сферу музыки». И обнимая меня добавил. «Не сомневайтесь в этом. Воспользуйтесь возможностью. Возвращайтесь ночью, когда пожелаете. Все наши службы будут работать подобающим образом». Я с благодарностью сопровождал Лизиаса. Приближаясь к его дому в Министерстве помощи, я испытал чувство удовлетворения от того, что снова увидел сеньору Лауру и осведомился о возвращении самоотверженной матери Элоизы, которая должна вернуться с планеты на следующей неделе. Дом был полным радости. Внутри и в саду стало еще красивее. На прощание хозяйка дома, пребывающая в хорошем расположении духа, Обняла меня и радостно произнесла. Итак, начиная с этого момента, у города появится еще один завсегдатый сферы музыки. Поберегите вашим сердцем. Что до меня, то я останусь сегодня дома. В следующий раз я присоединюсь к вам. Посреди всеобщей радости мы вышли на улицу. Девушки сопровождали Полидору и Эстасию, с которыми они оживленно говорили. Лизя шел рядом со мной. Как только мы сошли с аэроавтобуса на одной из площадей Министерства Возвышения, он ласково сказал мне. «Наконец-то вы познакомитесь с моей невестой. Я рассказывал ей о вас множество раз». А «Любопытно», — заинтригованно заметил я, — «встретит здесь помолвки». «Почему нет? Живет ли возвышенная любовь в теле или же в вечной душе?» «Там на земле, дорогой мой, любовь является спрятанным золотом посреди грубых камней». Люди смешивают ее с потребностями, желаниями и нижними состояниями, которые редко могут отличить от драгоценного металла. Наблюдение было справедливым. Понимая пользу своих объяснений, Лизиас продолжил. «Помолвка в духовном мире гораздо более красива. Здесь не существует вуали иллюзий, которые затуманивали бы наш взор. Мы те, кем являемся. Лосини и я много раз терпели неудачу во время воплощения на Земле». Я должен признаться вам, что почти все бедствия прошлого произошли из-за моей непредусмотрительности и отсутствия самообладания. Свободу, которую предоставляют человеку социальные законы, а именно мужскому полу на земле, еще не была понята нами должным образом. Очень редко кто-либо из нас использует ее в работе о духотворении. Почти всегда мы превращаем ее в скольжение к своей животной сущности. Женщины, наоборот, до настоящего времени были подчинены строгой дисциплине. В скоротечном существовании они выносят тиранию и тяжесть нашего диктата, но здесь же в мире духов мы осуществляем переоценку ценностей. Действительно свободен только тот, кто учится подчиняться. Это кажется парадоксальным, но такова истина. «При всем этом, — спросил я, — вы планируете новое совместное физическое воплощение? По-другому и быть не может». «Поспешно», — сказал он, — «мне необходимо обогатить наследие своего опыта. Кроме того, мои долги на планете все еще очень велики. Мы с Лосинией скоро создадим здесь свой маленький счастливый домик. Думаю, что мы вернемся на Землю через тридцать лет». Мы достигли окрестностей сферы музыки. Свет неописуемой красоты омывал огромный парк, словно вышедший из рассказов о прекрасных феях. Сияющие фонтаны создавали удивительные картины. Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Прежде чем я смог выразить свое глубокое восхищение, Лизиас посоветовал мне шутливо. Лосинию всегда сопровождают две ее сестры, которых она надеется выдать замуж. «Но, Лизиас», — ответил я уклончиво, учитывая мое бывшее супружество, «Вы должны понимать, что я связан с Селлией». Мой друг рассмеялся, добавив, Вот о чем я забыл. Никто не хочет поранить ваше чувство верности. С другой стороны, я не думаю, что брачный союз вынуждает вас отречься от общественной жизни. Разве вы не можете быть просто братом кого-либо? Я смущенно улыбнулся, не сумев ничего ответить. В этот момент мы приблизились ко входу, и Лизия вежливо оплатил за него. Я заметил большое количество прогуливающихся вокруг маленькой церковки, где оркестр, состоящий из небольшого количества исполнителей, исполнял легкую музыку. Дорожки из цветов появились перед нами, открывая доступ к внутреннему помещению парка с различных направлений. Видя мое восхищение исполняемыми песнями, которые мы слышали, мой друг объяснил. На окраинах сферы музыки существуют определенные выражения, которые способны удовлетворить личный вкус каждой группы, члены которых все еще не могут понять возвышенное искусство. Но в центре звучит божественная всеобщая музыка, являющаяся высшим выражением священного искусства. Действительно, после того, как мы прошли светлые аллеи, где у каждого, казалось, было свое собственное особое царство, начала звучать чудесная гармония, властвовавшая в небесах. На Земле существуют маленькие группы ценителей утонченной музыки, и множество любителей региональной музыки. Но здесь все было по-другому. Центр площади был полностью заполнен. Я присутствовал на многочисленных собраниях людей в колонии и был чрезмерно восхищен встречей, которую наше министерство посвятило губернатору. Но то, что я видел сейчас, превосходило все, что ослепляло меня до сих пор. Весь свет нашего дома собрался здесь во всем своем великолепии. Чудесное сияние не было ни роскошью, ни каким-либо излишеством, а являлось естественным выражением искренности, смешанной с красотой чистого искусства и жизни, в которой нет места притворству. Женщины в сфере музыки демонстрировали великолепный индивидуальный вкус, не злоупотребляя украшениями и не изменяя божественной простоте. Огромные деревья, отличающиеся от тех, которые были известны мне на земле, Украшали красивые, освещенные и гостеприимные зеленые уголки. По цветущим тропинкам прогуливались не только влюбленные пары. Многочисленные группы мужчин и женщин получали удовольствие от веселых, ценных и конструктивных бесед друг с другом. Однако я чувствовал искренний стыд, очищая свою незначительность. Находясь перед этим возвышенным собранием, я чувствовал молчаливое послание симпатии от тех, с кем встречался. Я слышал обрывочные фразы, относящиеся к кругам плоти, но ни в одном разговоре не заметил ни малейшего следа порочности или осуждения по отношению к людям. Речь шла о любви, интеллектуальной культуре, научных исследованиях, назидательной философии, но все комментарии склонялись к возвышенной сфере взаимной помощи без малейшего расхождения мнений. Я заметил, что самый мудрый из них ограничил вибрации своей интеллектуальной мощи Дабы менее образованные поднимались, получили возможность впитать дары высшего знания. В многочисленных разговорах он собрал воедино выдержки из изречения Иисуса и Евангелия, но наибольшее впечатление на меня произвела царящая во время каждой беседы радость. Никто не обращался к учителю с отрицательными вибрациями бесполезной грусти или непростительного уныния. Иисус вспоминал со всеми как верховный учитель земных сообществ, видимых и невидимых, преисполненный пониманием и радостью, но также сознающий силу и защиту, необходимую для соблюдения порядка и справедливости. Это оптимистическое общество мне очень понравилось. Перед моими глазами воплощались в жизнь надежды огромного множества поистине выдающихся мыслителей Земли. В высшей степени изубленной возвышенной музыкой, я услышал, как Лизиас сказал мне. Наши учителя гармонии впитывают лучи вдохновения в высших планах. Великие земные композиторы иногда приводятся в сферы, подобные нашей, где получают некие музыкальные выражения, дабы передать их людям, приукрашивая полученные мотивы своим гением. Вселенная Эндре полна красоты и величия. Сияющий вечный факел жизни изначально исходит от Бога. Однако медбрат из Министерства помощи не смог продолжить, потому что мы встретились с грациозной группой. Ласинья и ее сестры прибыли, и было необходимо проявить требования гостеприимства. Самопожертвование жены Я провел целый год в созидательной работе, приносящей мне огромную радость. Я научился быть полезным, находя удовольствие в службе испытывая всевозрастающую радость и уверенность. До сих пор я не возвращался в свой земной дом, несмотря на безграничное желание, которое охватывало мое сердце. Несколько раз я пытался попросить разрешения об этом, но что-то останавливало меня. Разве мне не оказали необходимую помощь? Разве мои друзья и коллеги не любят и не уважают меня? Поэтому я признал, что если в этом была бы польза, Мне бы уже давно была предоставлена возможность посетить свой старый дом. Поэтому я решил подождать. Кроме всего этого, я развивал свою деятельность в Министерстве Возрождения. Министр Клоренсио продолжал нести ответственность за мое пребывание в колонии. Сеньора Лаура и Тобиас не уставали напоминать мне об этом. Часто я встречался с великодушным министром помощи, И, несмотря на это, министр всегда сохранял молчание относительно посещения моего старого земного очага. С другой стороны, Кларенсио никогда не изменял свою позицию, касающуюся исполнения обязательств, которые относятся к его власти. Только на Рождество, когда я находился на празднествах в Министерстве Возвышения, я лишь незначительно затронул этот вопрос, предвидя ностальгию по жене и детям. Мы обсудили радости ночи. И министр заверил, что недалек тот день, когда меня сопроводят в старое семейное гнездо. Я взволнованно поблагодарил, продолжая ждать преисполненной надежды. Тем временем уже наступил сентябрь 1940 года, но мои желания так и не осуществились. Однако то, что я посвящал все свое время полезному труду в палатах исправления, придавало мне сил. Не зная ни минуты отдыха, наш совместный труд продолжался без перерыва. Я приучил себя заботиться о больных и воспринимать их мысли. Я не забывал навещать бедняжку Элоизу, направляя к лучшему. Но по мере того, как я укреплял свое эмоциональное равновесие, душевное беспокойство родных, оставшихся на земле, усиливалось. Ностальгия причиняла сильную боль. В качестве компенсации время от времени меня посещала мама, которая никогда-никогда не оставляла меня на произвол судьбы, несмотря на то, что находилась в более возвышенных планах. В последний раз, когда мы виделись, она сказала, что хотела бы известить меня о своих новых планах. Материнская позиция относительно моральных страданий, глубоко ранивших мою душу, была преисполнена нежности и согласия. Какие новые решения она могла бы принять? Заинтригованный до глубины души я взволнованно ждал ее визита, Дабы узнать о ее намерениях. Действительно, в начале сентября 1940-го моя мать пришла в палаты и после ласковых приветствий сообщила мне о своем намерении вернуться на землю. Нежным тоном она рассказала мне о своих планах. Но удивленный и не согласный с ее решением, я запротестовал. Я не согласен? Возвращаться в плоть? Но зачем? «Вновь вступать на этот темный путь без крайней необходимости?» Мама спокойно ответила. «Ты не учитываешь мучительное положение, в котором находится твой отец, сын мой? Вот уже много лет я работаю, чтобы вызволить его из оков тьмы. Но все мои усилия были бесплодны. Лаерта сегодня это скептик с отравленным сердцем. Он не может дальше пребывать в таком положении. И рано или поздно погрузиться в еще большую глубокую пропасть». — Что делать, Андре? — Хватило бы у тебя мужества увидеть его в таком положении, имея возможность, но не оказывая справедливой помощи. — Нет, — сказал я эмоционально, — я работал бы, чтобы помочь ему, но ты могла бы помогать ему отсюда. — Я не сомневаюсь в этом, но дух, который истинно любит, не ограничивается помощью издалека. Чего стоило бы наше материальное богатство, если бы мы не могли использовать его на благо тех, кого любим? Неужели мы бы могли проживать во дворце, в то время как наши маленькие дети оставались под открытым небом? Я не могу оставаться на расстоянии. Теперь я могу рассчитывать на тебя. Начиная с этого момента, мы объединим наши с Луизой усилия, дабы помочь твоему отцу вновь вступить на истинный путь. Я долго думал и, наконец, возразил. Однако я все же настаиваю на своем. Нет ли у вас возможности избежать воплощения? Нет, другого выбора нет. Я тщательно изучил этот вопрос. Мои вышестоящие начальники были единогласны, посоветовав мне вернуться на Землю. Я не могу привести его из низшей сферы в высшую, но я могу сделать наоборот. Что мне еще остается? Я не должна сомневаться ни на минуту. Ты моя надежда и опора на будущее. Не сопротивляйся, сын мой. И помоги своей матери, когда будешь в силах путешествовать между сферами, которые отделяют нас от земной поверхности. А пока заботься о своих сестрах, которые, возможно, все еще находятся в тенях преддверия в активной очистительной работе. Я снова вернусь в мир через несколько дней, где встречусь с Лаэрты для выполнения работы, которую Всевышний Отец доверил нам. Но... «Спросил я, как же он встретится с вами? В духе?» «Нет», — ответила мама с многозначительным выражением лица. «При поддержке нескольких своих друзей я отправила его на землю на прошлой неделе, готовя его немедленное перевоплощение таким образом, чтобы он не заметил нашу прямую помощь. Он хотел убежать от поработивших его женщин, и мы воспользовались этим желанием, чтобы подвергнуть его новому воплощению». Но возможно ли это? А как же индивидуальная свобода? Моя мать грустно улыбнулась и ответила: Существуют перевоплощения, обладающие радикальным характером. Хотя больной не чувствует в себе сил, есть друзья, которые помогают ему принять это святое лекарство, хотя, возможно, оно будет очень горьким. В связи с неограниченной свободой душа может применить это право только тогда, когда понимает свой долг и желает его искупить. Впрочем, необходимо понимать, что должник – раб принятой договоренности. Господь сотворил свободу воли, мы же создали судьбу. Следовательно, необходимо ломать цепи, которые мы выковали для самих себя. Пока я терялся в тяжелых мыслях, она продолжила, возвращаясь к предыдущим наблюдениям. Несчастные сестры, которые преследуют его, не оставляют его, И если бы он не находился под божественной защитой наших духовных стражей, то, возможно, они не дали бы ему возможности нового воплощения. «Бог мой!» – воскликнул я. «Неужели это возможно? До этого момента мы находимся во власти зла? Мы лишь игрушки в руках врагов?» «Эти вопросы, сын мой», – спокойно ответила мама, – «должны быть в наших сердцах и на наших губах, прежде чем мы возьмем на себя какой-либо долг». И прежде, чем превратимся в противника на пути наших братьев, не приобретай кредит злобы. «Что же будет с этими несчастными женщинами?» – спросил я. Моя мать улыбнулась и ответила. «Через несколько лет они станут моими дочерьми. Тебе необходимо помнить, что я вернусь в физический мир для помощи твоему отцу. Как нельзя потушить пожар бензином, так и нельзя эффективно помочь, усиливая противоречие». Необходимо любить Андре. Те, кто не верит, теряют истинный курс, странствуя по пустыне. Те, кто заблуждаются, отклоняются от реальной дороги, погружаясь в болото. Твой отец сегодня скептик, а эти бедные сестры несут тяжелый груз в зыбучей грязи неведения и иллюзии. В недалеком будущем я буду держать их на своих материнских коленях, реализовывая новый опыт». Сияющими влажными глазами, словно созерцая горизонты будущего, она сказала в завершение. «И может позже, кто знает. Возможно, мы все вместе вернемся в наш дом и устроим большой праздник радости, любви и воссоединения». Понимая причины, побудившие ее на этот поступок, я встал на колени и поцеловал ее руки. С этого момента она перестала быть только моей матерью. Она стала посланницей Господа, которая умела превращать палачей в детей своего сердца, дабы они вновь вступили на дорогу истинных детей Бога. Возвращение Лауры Не только моя мама готовилась к возвращению на землю. Сеньора Лаура также находилась накануне этого большого события. Меня известили несколько товарищей, и я присоединился к выражению симпатии и уважения, которые различные сотрудники, особенно Министерство помощи и возрождения, оказывали благородной Матроне по поводу ее возвращения в физический мир. Теплое дружеское чествование было проведено ночью, когда департамент счетов вручил Лауре извещение, о глобальном времени ее службы в колонии. Невозможно словами передать огромное духовное значение этого празднества. Очаровательный дом был преисполнен музыкой и светом. Цветы казались еще более красивыми. Многочисленные семьи пришли поприветствовать подругу, находящуюся на пороге очередного воплощения. Посетители в большинстве своем нежно приветствовали, но не задерживались надолго в то время как самые близкие друзья оставались до рассвета. В этот момент я имел возможность выслушать любопытные и мудрые наблюдения. Сеньора Лаура казалась мне более серьезной. Были заметные усилия, которые она прилагала, дабы пребывать в русле всеобщего оптимизма. Зал был полон, и мама Лизиаса объясняла представителю департамента. «Думаю, что не задержусь более чем на два дня». «Я уже закончила использование службы подготовки и просвещения». И с немного грустным взглядом она сказала в заключение, «Как вы можете видеть, я готова». Собеседник с выражением искреннего братства и подбадривая ее, добавил, «Я надеюсь, вы чувствуете себя готовой к борьбе. Это честь возвращаться в физический мир в вашем положении. Вы накопили тысячи и тысячи часов полезной службы», которые обеспечат благосклонность и покровительство перед сообществом, состоящим более чем из миллиона товарищей. Кроме того, в тылу останутся ваши дети. «Все это приободряет меня», — воскликнула хозяйка дома, не скрывая своего глубокого беспокойства. «Но мы должны понимать, что перевоплощение всегда является шагом огромной важности. Я понимаю, что мой муж вернулся на землю раньше меня». И что, любимые дети, каждое мгновение жизни будут моими друзьями. Но при всем этом... Давайте не увлекаться догадками. Вмешался министр Генесио. Мы должны верить в божественную защиту и в самих себя. Источник проведения не исчерпаем. Необходимо разбить темные очки, сквозь которые физический мир предстает горьким изгнанием. Не думайте о возможностях неудачи. Думайте о вероятностях успеха. Кроме того, поверьте нам, вашим друзьям, что мы не будем так далеко от вас на вибрационной дистанции. Подумайте о радости помощи любимым. Подумайте об огромной славе от возможности принести пользу». Сеньора Лаура улыбнулась и, уже выглядя более отважной, ответила. «Я попросила духовной помощи всех товарищей для того, чтобы сохранить воспоминания об уроках, полученных здесь». Я хорошо знаю, что Земля полна божественного величия. Достаточно помнить, что наше солнце тоже что и то, которое дает свет и тепло миру людей. Однако, дорогой мой министр, я чувствую страх из-за временного забвения, которому мы подвергаемся. Я чувствую себя словно больная, которая выздоровела от многочисленных ран. Действительно, раны не беспокоят меня, но шрамы остаются». Достаточно лишь небольшой царапины, чтобы болезнь возвратилась вновь. Министр сделал жест, словно говорящий о том, что он понимает приведенные Лаурой доводы, и сказал. «Я не оставляю без внимания то, что представляют тени низших сфер, но необходимо иметь смелость идти вперед. Мы гораздо больше сможем помочь вам в работе во благо других, а не только лишь для удовлетворения своих собственных потребностей». Большая опасность сейчас и всегда заключается в искушениях эгоизма. Здесь рассудительно ответила собеседница. Мы полагаемся на духовные вибрации большинства жителей, практически каждый из которых воспитан в свете спасительного Евангелия. И хотя старые слабости и поднимаются иногда в нашей мысли, мы обретаем естественную защиту в самой атмосфере. Но на земле наше доброе намерение – «Словно колеблющийся огонек посреди безбрежного моря агрессивных сил». «Не говорите так», — прервал ее великодушный министр. «Не придавайте такой важности влияниям низших сфер. Таким образом вы вооружаете врагов и придаете им сил, чтобы они пытали нас. Сфера идей также является и полем битвы. На самом деле каждый свет, который мы зажжем на земле, останется там навсегда» поскольку ураганный ветер человеческих страстей никогда не загасит свет Господа. Мне показалось, что сеньора в свете услышанного резко изменила свою точку зрения и, словно ощутив прилив сил, ответила. «Я убеждена, что ваш визит был предопределен. Мне было необходимо восполнить энергию. Мне не хватало этого наставления. Верно. Наша мыслительная сфера является полем непрерывного сражения». «Необходимо уничтожать злой мглу внутри нас самих, захватить их врасплох в редуте, в котором они находятся, не придавая им такой важности, которую они требуют. Да, сейчас я понимаю это». Генессио удовлетворенно улыбнулся и сказал, «Внутри нашего индивидуального мира каждая идея является словно отдельным организмом. Необходимо всегда помнить об этом. Если мы питаем элементы добра, Они будут развиваться для нашего собственного счастья и станут армиями, защищающими нас. Напротив же, питать элементы зла значит строить безопасные основания для наших врагов и палачей. В этот момент служащий департамента щитов заметил. Мы не должны забывать, что Лаура возвращается на Землю с необыкновенным духовным багажом. Даже сегодня кабинет правления вручил ноту Министерству помощи Рекомендуя техническим операторам, отвечающим за перевоплощение, проявить максимальную тщательность в отношении биологических родителей, которые дадут жизнь новому организму нашей сестры. «Ах, это правда», — сказала она. «Я попросила об этой мире, дабы не оказаться слишком подверженной закону наследственности». «Я думаю», — сказал заботливо собеседник, «что ваши заслуги в нашем доме очень велики» поскольку сам губернатор назначил такие меры. «Поэтому не беспокойтесь, моя подруга», — воскликнул министр Генесио, улыбаясь. «Рядом с вами будут бесчисленные братья и товарищи, которые будут заботиться о вашем благополучии». «Слава Богу!» — сказала с воодушевлением синьора Лаура. «Мне было так необходимо услышать это. Так необходимо». Лизия со своими сестрами, к которым теперь присоединилась симпатичная и великодушная Тереза, проявляли искреннюю радость. «Моей матери было необходимо забыть беспокойство», — сказал самоотверженный медбрат Министерства помощи. «В конце концов мы не собираемся тут спать». «Ты прав», — сказала хозяйка дома. «Я буду лелеять надежду, доверись Господу и всем вам». Беседа незамедлительно вернулась в русло доверия и оптимизма. Все говорили о возвращении на Землю, как о благословенной возможности повторить приобретенные знания и обрести новый опыт во имя добра. На прощание поздно ночью, сеньора Лаура сказала мне по-матерински. «Завтра ночью, Андре, я надеюсь увидеть вас снова. У нас будет маленькая встреча в узком кругу. Министр коммуникации обещал мне визит моего мужа, Хотя он и находится в физических узах, Рикардо будет приведен сюда с помощью братской помощи наших товарищей. Кроме того, завтра я должна буду прощаться. Не пропустите. Я взволнованно поблагодарил, стараясь скрыть недозрелые слезы ностальгии, которые уже распустились у меня в сердце. Культ семьи Возможно, практики спиритизма не были бы так удивлены встречей, участником которой я был в доме Лизиаса, но для моих глаз картина была невиданна и интересна. В просторной гостиной собралось маленькое собрание, состоящее не более чем из 30 человек. Расположение мебели было самым простым. Удобные кресла были выстроены в ряд по 12, Напротив возвышения, на котором министр Клоренсио занимал положение руководителя в окружении сеньора Лауры и детей. На расстоянии 4 метров от них был расположен большой хрустальный шар, приблизительно 2 метров в диаметре, охваченный снизу большим количеством нитей, которые были подключены к маленькому аппарату, идентичному нашим громкоговорителям. Многочисленные вопросы крутились у меня в мозгу. В просторном зале каждый, кто занял бы подходящее место, смог бы наблюдать за дружескими беседами в каждой группе. Находясь рядом с Николасом, старым сотрудником Министерства помощи и близким другом семьи Лизиаса, я осмелился задать вопрос. Товарищ не заставил себя упрашивать и ответил. «Мы готовы, но мы ожидаем приказ из Министерства коммуникаций». Наш брат Рикардо находится в фазе земного детства, и ему не составит труда освободиться даже от самых сильных физических уз на несколько минут. «Он придет сюда?» «Почему нет?» — ответил собеседник. «Не все воплощенные прикованы к земле. Как почтовые голуби, которые живут в течение долгого времени службы между двумя сферами, существуют духи, которые также живут между двумя мирами». Указывая на устройство, стоящее перед нами, он сказал. «Это камера, которая нам его представит». «Почему хрустальный шар?» – спросил я с любопытством. «Не мог бы он появиться без него?» «Необходимо помнить, – сказал Николас, – что наша эмоциональность излучает силы, способные привести к смятению. Эта маленькая хрустальная камера созданная из изолирующего материала. Наша ментальная энергия не сможет проникнуть внутрь нее». В этот момент Лизиаса вызвали по телефону сотрудники Министерства коммуникаций. Момент настал. Можно было бы начинать. Я посмотрел на часы. Было 12 часов 40 минут ночи. Заметив мой вопросительный взгляд, Николас тихо сказал. «Только сейчас в новом доме Рикардо, там на земле, наступил необходимый покой. Дом отдыхает. Родители спят» и он в новой фазе не пребывает полностью рядом со своей колыбелью. Николас не успел продолжить. Министр Клоренцио встал и попросил присутствующих соблюдать единство мыслей и истинное слияние чувств. Наступило спокойствие, и Клоренцио произнес простую и трогательную молитву. Сразу после этого Лизиас заиграл на певучей кефаре, наполняя атмосферу глубокими вибрациями мира и очарования. Затем Клоренсио снова взял слово. «Братья», — сказал он, — «теперь давайте отправим Рикардо наше послание любви». В этот момент я с удивлением наблюдал, как дочери и внучка сеньора Лауры в сопровождении Лизиаса покинули помост и заняли места рядом с музыкальными инструментами, заняв, соответственно, рояль, арфу и кефару рядом с Торезой и Элоизой, которые образовали изящный семейный хор. Утонченные струны соединили отзвуки нежной мелодии, и потекла музыка, ласковая и божественная, похожая на небесную трель. Я чувствовал себя приблизившимся к возвышенным сферам мысли, когда серебряные голоса пленили своим звучанием внутренние помещения. Лизия с сестрами спели чудесную песню, написанную ими самими. Будет очень сложно выразить человеческими словами многозначительные строфы, преисполненной духовностью и красоты. Но я попробую сделать это, дабы продемонстрировать богатство любовных уз в тех сферах жизни, которые лежат за пределами смерти. Дорогой Отец, пока ночь приносит благословение и отдыха, прими, любимый Отец, нашу любовь и преданность, пока поют звезды в сиянии, которое их затмевает. Пусть голос твоего сердца сольется с глазом нашим в единой молитве. Не потеряйся на пути, полном тене и забвении. Пусть тебя не огорчает страдания, никогда не совершай зла. Не бойся боли земной. Помни наш союз святой. Лилей цветок надежды ради вечного счастья. Пока ты спишь в мире, наши бодрствующие души помнят рассветы высшей жизни. Жди грядущего с улыбкой. Жди ради нас, ведь однажды мы вновь будем вместе. Приди к нам, великодушный отец, вернись в спокойствие нашего гнездышка. Возвращайся на светлый путь, забудь на минуту землю и спей маленькими глотками чистую воду утешения и нежности из источников нашего дома. Наш дом тебя помнит, самопожертвование и доброту, возвышенную ясность твоих уроков во имя добра. Приди сквозь густой мрак. Победи плоть. Поднимись на вершину горы и помолись вместе с нами. В завершении красивой композиции я заметил, что шар покрылся изнутри веществом молочного и пепельного оттенка, в котором мгновенно появилась фигура взрослого человека. Это был Рикардо. Невозможно было описать священные эмоции семьи, направляющие ему свои любящие приветствия. Вновь прибывший, после разговора с супругой и детьми, устремил свой дружеский взгляд на нас, прося повторить эту мягкую сыновью песню, которую он слушал, обливая слезами. Когда замолкли последние ноты, он взволнованно сказал. «Ох, дети мои, насколько велика доброта Иисуса, который дал нам возможность испытать благословение радости этой ночи. В этом зале мы вместе ступили на дорогу высших сфер». Часто мы получаем духовный хлеб в жизни, как и сейчас во время этой встречи, ради духовной поддержки. Как же я счастлив. Синьора Лаура сдержанно плакала. Глаза Лизиаса и его сестер были влажны от слез. Я почувствовал, что Рикардо не говорил спонтанно и не мог располагать большим количеством времени. Возможно, все испытали это чувство, поскольку я видел, как Юдит обняла хрустальный шар, Слыша, как она ласково восклицала. «Дорогой отец, скажи, что необходимо от нас. Уточни, чем мы можем быть полезны твоему самоотверженному сердцу». Я заметил тогда, что Рикардо перевел свой взгляд на сеньору Лауру и прошептал. «Твоя мама скоро присоединится ко мне, дочка. Позже и вы придете к нам. Чего же еще я бы мог пожелать для счастья?» Кроме как просить учителя благословить нас навечно. Все растроганно расплакались. Когда в шаре снова начали проявляться те же пепельные оттенки, я услышал, как Рикардо воскликнул на прощание. О, дети мои, на самом деле у меня есть к вам одна искренняя просьба. Молитесь Господу, чтобы мне никогда не было легко на земле дабы свет благодарности и понимания оставался жив в моем духе. Это неожиданное прошение растрогало и удивило меня. Рикардо направил всем нам ласковое приветствие, и занавес пепельного вещества вновь покрыл всю камеру, которая немедленно вернулась к своему прежнему нормальному внешнему виду. Министр Клоренцио чувственно помолился, и сеанс завершился» оставив нас погруженными в неописуемую радость. Я направился в гостиную, чтобы обнять синьору Лауру и вслух выразить ей мое глубокое восхищение и признание, когда кто-то преградил мне путь в нескольких шагах от хозяйки дома, принимавшей многочисленные поздравления от присутствующих друзей. Это был Клоренсио, который любезным тоном обратился ко мне. «Андре». «Завтра я буду сопровождать нашу сестру Лауру в физическую сферу. Если вы не будете против, то сможете пойти с нами, чтобы посетить вашу семью». Сюрприз не мог быть больше. Глубокое чувство радости охватило меня. Однако инстинктивно я вспомнил службу в палатах исправления. Словно угадывая мои мысли, великодушный министр вновь сказал, «У вас есть достаточное количество трудовых часов сверхурочной работы». Кинессио не составит труда предоставить вам неделю отпуска спустя первый год активной службы. При исполненной глубокой радости я был благодарен одновременно плача и смеясь. Наконец-то я увижу жену и любимых детей. Возвращение домой Словно маленький ребенок, следующий по шагам за добродетелями, я прибыл в свой родной город, испытывая неописуемое чувство путешественника, который вернулся на свою родину после долгого отсутствия. Пейзаж не изменился. Старые деревья, море, то же небо, те же блуждающие запахи. Опьяненный радостью, я не заметил выражения лица сеньоры Лауры, которая выглядела крайне обеспокоенной. Я попрощался с маленькой группой которая отправилась дальше. Клоренцио обнял меня и сказал, «В вашем распоряжении одна неделя. Я буду приходить сюда ежедневно, занимаясь вопросами, которые относятся к перевоплощению нашей дорогой сестры. Если вы захотите вернуться в наш дом, воспользуйтесь моей компанией. Наслаждайтесь, Андре». После окончательного прощания с матерью Лизиаса я остался один, жадно вдыхая воздух былых времен. Я приступил к рассмотрению деталей. Я быстро пересек какие-то улицы по дороге домой. Сердце неистово билось, по мере того, как я приближался к входной двери. Ветер, как некогда, ласково шептал в роще маленького парка. Распускались азалии и розы, приветствуя весенний свет. Напротив портика была выставлена на показ изящная пальма, которую мы с Селией посадили в нашу первую годовщину супружества. Опьяненный от счастья, я вошел внутрь. Но все указывало на огромные изменения. Где же старая мебель из Хакаранды? И большой портрет, на котором изображены мы с женой и детьми. Что-то угнетало меня. Что же произошло? Дрожь охватила меня. Я направился в гостиную, где я увидел самую маленькую мою девочку, превратившуюся во взрослую девушку. И почти в то же мгновение я увидел Селию, выходившую из комнаты в сопровождении молодого человека, который на первый взгляд показался мне врачом. От радости я крикнул изо всех сил, но слова словно отразились от стен дома, так и не достигнув ушей окружающих. Поняв положение, я разочарованно замолчал. Я обнял свою супругу со всей любовью и нежностью, но Селия, казалось, совершенно не почувствовала мой жест любви. Очень вежливо она спросила что-то у молодого человека. Вначале я не сумел разобрать слов. Собеседник, опуская голос, почтительно ответил. «Только завтра я смогу с уверенностью поставить диагноз, поскольку пневмония проявляет серьезное осложнение в силу гипертонии. Полного ухода недостаточно. Доктор Эрнеста нуждается в соблюдении абсолютного покоя». «Кем был этот доктор Эрнеста?» «Я терялся в море догадок и вопросов, когда услышал, как моя жена обеспокоенно просила. «Доктор, умоляя, спасите его!» «Я умоляю вас!» «Ох, я не вынесу второго вдовства!» Селия плакала, проявляя огромную обеспокоенность. Удар молнии причинил бы мне меньше боли. Другой мужчина стал хозяином моего дома. Моя жена забыла меня. «Этот дом больше не принадлежит мне!» Стоило ждать столько времени, чтобы испытать такие разочарования. Я вбежал в свою комнату, проверяя, на месте ли мебель в спальне. На кровати лежал взрослый мужчина, явно находящийся в плохом состоянии здоровья. Рядом с ним находились три черные фигуры, то исчезая, то появляясь вновь, стараясь ухудшить его положение. Внезапно меня охватил порыв ненависти к этому незнакомцу, но я уже был не тем человеком, который был ранее. Благодаря Господу я познал уроки любви, братства и прощения. Я убедился, что больной был окружен низшими сущностями, предающимися злу, но не мог сразу помочь ему. Я чувствовал себя разочарованным и подавленным, видя, как Селия несколько раз входила и выходила из комнаты, гладя больного с такой нежностью, которую раньше посвящала мне. И после нескольких часов горьких размышлений я, шатаясь, вернулся в столовую, где встретил беседующих дочерей. Меня ждал сюрприз. Старшая уже была замужем, в руках у нее был малыш. «А мой сын? Где же он?» Селия проинструктировала должным образом пожилую медсестру и уже более спокойно вернулась к разговору с дочерьми. «Я пришла, чтобы увидеть их», — воскликнула старшая. Не только для того, чтобы узнать новости от доктора Эрнеста, но и потому, что сегодня меня мучает особая тоска по папе. С раннего утра сама не знаю почему. Я все думаю о нем. Я не знаю, как это объяснить. Она не смогла закончить. Обильные слезы потекли из ее глаз. Селия с удивлением для меня властно обратилась к дочери. Ну хватит. Только этого нам не хватало. Я и так удручена. А теперь должна терпеть еще и твои пертурбации. Какая же это тяжесть, дочь моя. Я уже окончательно запретила любые упоминания о твоем отце в этом доме. Разве ты не знаешь, как это не нравится Эрнесто? Я уже продала все, что могло бы мне напомнить здесь о мертвом прошлом. Я даже изменила внешний вид стен. Неужели ты не можешь мне в этом помочь?» Младшая дочь перебила, добавив. С тех пор, как наша бедная сестра начала интересоваться проклятым спиритуализмом, Она живет с этими глупостями в голове. Где ты набралась этой чепухи? Истории, в которых умершие возвращаются, предел абсурда. Другая, хотя и продолжала плакать, с трудом произнесла. «Я не говорю о религиозных убеждениях. Неужели это преступление чувствовать ностальгию по папе? Возможно, вы не любите, и у вас нет чувств. Если бы папа был с нами, его единственный сын не вытворял бы здесь такие безумства». «Ладно, ладно», — ответила рассерженная и нервозная серия. «Судьба человека от Господа. Не забывай о том, что Андрей мертв. Не приходи ко мне с жалобами и слезами из-за невосполнимого прошлого». Я приблизился к своей плачущей дочери, стремясь высушить ее слезы, шепчая ей слова смелости и утешения, которые она не услышала, но почувствовала в виде ободряющих мыслей. В конце концов, я предстал перед лицом новых обстоятельств. Я понял истинную причину, по которой мои истинные друзья так долго откладывали мое возвращение в земной дом. Тревоги и разочарования следовали всем скопам. Мой дом казался мне в этот момент имуществом, которое преобразовали воры и черви. Не оставалось ни имущества, ни титулов, ни привязанностей. Только дочь, стоящая на страже моей старой и искренней любви. Даже долгие годы страдания в преддверии не были причиной столь горьких слез. Прошла ночь, и вернулся день. А я находился во все той же растерянности, слыша рассуждения и становясь свидетелем отношений, о которых никогда бы не мог и подозревать. Вечером пришел Кларенсио, предлагая мне свой дружеский, сердечный и искренний совет. Воспринимая мою удрученность, он заботливо сказал мне, «Я понимаю ваше огорчение и рад быть свидетелем вашего испытания. У меня нет новых советов. Любой совет с моей стороны был бы не своевременным. Только лишь говорю вам, мой дорогой, что не могу забыть наставление Иисуса любить всем сердцем и всей душой Бога и ближнего, как самого себя. Данное наставление всегда производит истинные чудеса в нас самих, давая нам счастье и понимание на нашем жизненном пути. Я взволнованно поблагодарил его и попросил не оставлять меня. Клоренси улыбнулся и простился. Тогда перед лицом реальности, в полном одиночестве, я начал оценивать значение Евангелического Совета и размышлял уже с большей ясностью. В конце концов, почему я должен осуждать поступок Селии, если бы я был вдовцом на земле? то как поступил бы я? Возможно, бы вынес продолжительное одиночество. Не прибегнул ли я к тысяче разнообразным предлогам, дабы оправдать новый брак? А бедный больной, как и почему ненавидеть его? Разве он также не мой брат во вселенском доме нашего отца? Не оказался ли дом в худшем положении, если бы Селия не вступила в новый брак? Поэтому было необходимо бороться против своего жестокого эгоизма. Иисус провел меня к другим источникам. Я не мог действовать как человек Земли. Моя семья состояла не только из жены и троих детей на Земле. Она состояла из сотен больных, находящихся в палатах исправления, и сейчас распространялась во вселенское сообщество. Под властью этих новых мыслей я почувствовал, как лимфа истинной любви начала выступать из благотворных ран, которые реальность открыла в моем сердце. Гражданин нашего дома На вторую ночь я чувствовал себя невероятно усталым. Я начал понимать ценность духовного питания через любовь и взаимное понимание. В нашем доме я провел несколько дней активной службы, без общего питания, в порыве обучения, которому многие из нас посвящали себя. Мне было достаточно лишь присутствия дорогих друзей, проявления любви и доброжелательности а также поглощение чистых элементов из воздуха и воды. Но здесь я не находил ничего, кроме темного поля сражения, на котором любимые существа превращались в палачей. Прекрасные размышления, к которым меня побудили слова Клоренцио, вселили некоторое спокойствие в мое сердце. Я понял, наконец, человеческие потребности. Я не был собственником Селии, а был ее братом и другом. Я не был хозяином своих детей, а был для них товарищем на пути духовного возвышения и самореализации. Я вспомнил, как сеньора Лаура однажды подтвердила, что каждое создание в сфере своих воспоминаний должно действовать как пчела, приближающаяся к цветкам жизни, извлекая из каждого цветка вещество хороших примеров, дабы приобрести знания. Я применил этот полезный совет к своему случаю и начал размышлять о своей матери». Не приносила ли она себя в жертву в пользу моего отца в момент принятия этих несчастных женщин в качестве своих детей? Наш очаг был полон таких примеров. Министр Венерандо на протяжении веков работал ради духовной группы, которая была связана с ее сердцем. Нарцисса жертвовала собой, не покладая рук работая в палатах исправления, чтобы получить духовное признание для возвращения в физический мир и помощи любимым. Сеньора Хильда победила дракона ревности, а проявление братства других друзей колонии. Клоренцио принял меня с набожностью отца, а мать Лизиаса приняла меня как сына, Тобиас как брата. Каждый мой товарищ в моих новых задачах предлагал мне что-то полезное для ментального созидания, происходившего глубоко у меня в душе. Я попытался абстрагироваться от неприятных рассуждений, свидетелем которых я стал. И решил поставить превыше всего божественную любовь и над всеми своими личными чувствами справедливые нужды своих близких. Испытывая огромную усталость, я отыскал апартаменты больного, чье состояние ухудшалось. Сели я, придерживая его за лоб, и изливая слезами, говорила ему. Эрнесто, Эрнесто, пожалей меня, дорогой. Не оставляй меня одну. Что же будет со мной, если тебя не станет? Больной гладил ее руки и отвечал с огромной любовью, несмотря на сильную отдышку. Я попросил у Господа энергию, чтобы поддержать необходимое осознание и начал относиться к супругам, как к родным братьям. Я признал, что Селия и Эрнеста горячо любили друг друга. И если я действительно испытываю братские чувства к ним обоим, то должен помочь им всеми доступными мне средствами». Я приступил к работе, пытаясь вразумить несчастных духов, которые велись рядом с больным. Но трудности были огромными. Я чувствовал себя удрученным. В этот момент я вспомнил наставление Тобиаса. Здесь, в нашем доме, не всем нужен аэроавтобус, чтобы передвигаться. Поскольку более возвышенные обитатели колонии обладают властью волей, И не всем нужны аппараты для связи, чтобы общаться на расстоянии благодаря поддержанию между ними совершенной настройки мыслей. Таким образом, те, которые располагают таким духовным сходством, могут общаться ментально, невзирая на расстояние. Я вспомнил, как могла бы быть полезна помощь нарциссы, и решил попытаться. Я сконцентрировался на пылкой молитве к Господу и обратился к нарциссе, прося ее о помощи. Мысленно я рассказал ей о своих болезненных переживаниях, Сообщил я о своем намерении помочь и попросил не оставлять меня. Тогда случилось то, чего я не мог ожидать. Примерно через 20 минут, когда я еще не прекратил молиться, кто-то легко коснулся моего плеча. Это была нарцисса, которая сказала с улыбкой: Я услышала твой зов, друг мой, и пошла к тебе навстречу. Я был полон счастья. Посланица добра посмотрела на открывшуюся перед ней картину поняла всю тяжесть положения и сказала «Мы не можем терять ни минуты». Сначала она применила к больному укрепляющие пасы, изолируя его от темных форм, которые удалились, словно зачарованные. В ту же минуту она решительным тоном позвала меня «Пойдемте на природу». Я без колебания пошел с ней. Заметив мое удивление, она сказала «Не только человек может получать и спускать флюиды». Силы природы делают то же самое в различных царствах, на которые они подразделяются. Для случая нашего больного мы нуждаемся в деревьях. Они смогут нам помочь. Изумившийся новому уроку, я молча последовал за ней. Прибыв к месту, где росли огромные лиственные деревья, нарцисса позвала кого-то, выражениями которых я не мог понять. Моментально восемь духовных сущностей ответили на призыв. Испытывая крайнее удивление, я видел ее расспрашивающие о наличии манго и эвкалиптов. Получив необходимую информацию от друзей, которые показались мне совершенно удивительными, медсестра объяснила. Эти братья являются служителями растительного царства. Видя мое удивление, она объяснила. Как вы видите, все в доме нашего Всевышнего Отца существует с определенной целью. Нет ничего бесполезного. Там, где есть кто-то, желающий учиться, будет и учитель. Где появляется трудность, появляется провидение. В божественном шедевре творения несчастным является лишь тот предусмотрительный дух, который обрекает себя на тьму зла. Нарцисса в течение нескольких мгновений манипулировала некой субстанцией с аманациями эвкалипта и манго, и в течение всей ночи мы применяли лекарства к больному посредством дыхания и впитывания через поры. Состояние больного значительно улучшилось. Рано утром врач крайне удивленно заметил. Вчера вечером произошло необыкновенное. Истинное чудо природы. Селия сияла. Дом наполнился новой радостью. Я, в свою очередь, испытывал огромное ликование. Глубокое дыхание и красивые надежды повторно укрепляли мое существо. Я понял, что крепкие низменные оковы навсегда сломались внутри меня. В этот же день я вернулся в наш дом в сопровождении нарциссы и в первый раз испытал способность к полету. За короткий миг мы покрыли огромное расстояние. Флаг радости развивался у меня в душе. Рассказывая о своем ощущении легкости великодушной медсестре, она пояснила. В нашем доме многие наши товарищи могли бы не пользоваться аэроавтобусом, перемещаясь по желанию по воздуху, благодаря нашей вибрационной власти. Но так как большая часть еще не приобрела этой возможности, все воздерживаются от использования ею на улицах. Но это воздержание не мешает нам пользоваться ею вдалеке от города, когда необходимо преодолевать большую дистанцию и сохранить время. Новое понимание и новая радость обогатили мой дух. Обученный нарциссой, я переходил от духовного дома в дом земной и обратно, без особых трудностей, усиливая лечение Эрнеста, чье выздоровление стало более быстрым. Клоренсио навещал меня каждый день, демонстрируя удовлетворение моей работы. К концу недели подошел к своему завершению мой первый отпуск с момента начала работы в палатах исправления. Радость вернулась к супругам. Я же стал расценивать их как своих братьев. Пришло время возвращаться к справедливым обязанностям. В усыпляющем и нежном свете заката я отправился назад к нашему дому, полностью изменившийся. За эти быстро пролетевшие семь дней я изучил прекрасные уроки взаимного понимания и братства. В возвышенным вечером меня переполняли великие мысли. «Как же велико божественное провидение!» Говорил я себе, с какой мудростью Господь делает всю работу и все жизненные ситуации, с какой любовью Он заботится обо всем своем творении. В этот момент что-то вернуло меня из глубоких размышлений, в которых я пребывал. Более 200 товарищей прибыли ко мне навстречу. Все они великодушно и гостеприимно приветствовали меня. Лизиас, Ласиния, Нарцисса, Сильвейра, Тобиас... Салустио и многие-многие другие сотрудники палаты справления были там. Я был в врасплох и не знал, как себя вести». Тогда министр Клоренцио, выйдя вперед и вытянув правую руку, сказал, «До сегодняшнего дня, Андре, в городе вы были моим подопечным, но начиная с этого момента от имени правления объявляю вас гражданином нашего дома». За что такое большое великодушие, если моя победа была столь крохотной? Я не мог сдержать слезы, которые препятствовали моему голосу. Признавая важность любви божественной доброты, я бросился в отцовские объятия к Лоренцию, плача от благодарности и радости. Заключение Взаимный обмен с невидимым играет важнейшую роль в восстановительной функции чистого христианства. Господь никого не оставляет без внимания, ибо воля его распространяется всюду. Андрей Луис, мой друг-читатель, познал, что самый большой сюрприз в смерти физического тела заключается в том, что она ставит нас лицом к лицу с нашей собственной совестью. От нас зависит, воздвигаем ли мы небеса Остаемся ли мы в чистилище или низвергаемся в пропасть? Он хотел, чтобы мы вспомнили, что земля – это священная мастерская и что никто не должен недооценивать ее. Земной человек не является обездоленным. Он – сын Бога, носящий одежду из плоти, ученик достойной школы, в которой вынужден учиться. Человеческая борьба – это его возможность, его инструмент, его книга. Подпись Эммануэль. Текст читал Олег Вадюла.